Глава девятнадцатая. граница обжитых мест по увидели очень скоро. Правда, не сразу осознали, что это именно она. Ровная зелёная изгородь, преградившая им путь, так органично смотрелась среди деревьев, что в первый момент они решили, вот она, первая промашка эльфов. Везде лес был чистым, светлым и ухоженным, а тут они просмотрели бурно разрастающиеся побеги. Настораживало лишь то, что среди заслона присутствовал и колючий храмовник, и скромные ели, и податливый молодой кустарник, будто неведомый садовник задумал собрать здесь самые необычные растения и переплел их в причудливый, обманчиво хрупкий забор. Стригон заподозрил неладное только тогда, когда ощутил смутное сходство представшего барьера с оставшимся позади кордоном. Просто здесь чуть меньше были размеры колючек, Чуть естественнее качались листья, чуть тоньше выглядели лианы и совсем не чувствовалось угроза Впрочем, охранники у этой границы тоже имелись. В нескольких шагах от барьера прямо на земле сидели трое лихого вида широкоплечих молодцов, одетых в одинаковые коричневые куртки, под которыми угадывались уже знакомые братьям радужные брони, и в плотные полотненные штаны, заправленные в короткие сапоги. Рядом с незнакомцами лежали потертые ножны, небрежно прикрытые плащами. Не на показ, но так, чтобы можно было в любой миг дотянуться. В ножнах на поясах покоились парные ножи, отвороты рукавов подозрительно оттопыривались. Похоже, незнакомцы имели привычку бросать в незваных гостей очень острые и быстро летящие предметы, вроде метательных стрелок или пятиконечных звездочек. Не исключено, что даже серебряных. Лица у этой троицы оказались вполне человеческими, обветренными и загорелыми, как у всех, кто много времени проводит на улице. У одного на лбу красовалась свежая царапина. Двое других задумчиво потирали двухдневную щетину на подбородках. Шрамов, правда, и на них имелось вдоволь, но уже старых, едва заметных. И далеко не все из них были похожи на следы от обычного оружия. Если бы не близость к золотым, можно было бы подумать, что это разбойники. Однако эльфы вряд ли стали бы терпеть возле себя подобных соседей, так что, скорее всего, это были охотники, которые решили расслабиться на дежурстве и поэтому с азартом резались в кости. Причем играли, судя по всему, уже давно и увлеклись настолько, что даже появление незваных гостей не приметили. Только когда Шир выступил из-за пышного куста бузины и резко отпустил тугую ветку, заставив ее со свистом распрямиться, они неохотно оторвались от своего занятия и со вздохами поднялись. «Здорово, черный!» — рассеянно поприветствовал охотника один из воинов с необычайно светлой, изрядно растрепанной шевелюрой. «Что-то припозднился. Мы ждали вас еще час назад». «И поэтому занимайтесь торг зная чем?» «Так что ещё делать-то?» — уныло возразил второй охранник. «В лесу всё спокойно. Народ сегодня оттуда не идёт, мимо тоже никто не проходил». Шир вежливо приподнял бровь. «Никто? Ты уверен?» «Ещё бы!» — зевнул третий. «С самого утра тут торчим, как дураки». «Хоть бы зверг какой сбежал, а так тишь да гладь! Даже морду набить некому!» Стригон перехватил молниеносный цепкий взгляд говорившего и подобрался. «Ого! Кажется, эти сонные типы на самом деле сонные только с виду. Вон как белобрысый встал. Если с гостями окажется что-то не так, до него сразу и не допрыгнешь. А третий вовсе отступил в сторонку. Знал широ. но всё равно незаметно понюхал воздух, словно хотел убедиться, что это действительно он, а не пересмешник в компании таких же кровососов. лакор наконец, распознал опасную желтизну в зрачках чужаков и поперхнулся. «Перевёртыши!» «Расслабьтесь, свои!» — хмыкнул шер когда братья сдвинулись на всякий случай, закрыв собой тиля. «Примерно с час уже, как нас почуяли». Вот и не шевелятся обормоты. Блок, Ри, хватит придуриваться. Если вас не заметили они, то я опознал как минимум дважды, потому что кое-у-кого до сих пор не хватает сноровки, чтобы проползти в храмовнике без единого звука. А кому-то... Бес, не отводи глаза. Я по возвращении крепко всыплю запогрызенный астролист и убитого недалеко от границы оленя, Нам и так за это от эльфов летит. Желтоглазая троица разочарованно переглянулась и перестала изображать туповатых увольней. Перевертыши подтянулись, расправили плечи, согнали с лиц выражение сонной одыри. Движения из неловких и угловатых стали точными, взгляды прицельными и жесткими, как и должно быть у тех, кто не первый десяток лет бережет покой золотого леса. Правда, слова вожака заставили их скиснуть Заметил всё-таки Ирод мохнатый. Сразу-то промолчал, не стал попрекать за слежку, а теперь вот позорил перед всем честным народом. У Белобрысова даже физиономия вытянулась, когда суровый взгляд Шира полыхнул неудовольствием, один из напарников с досадой сплюнул. «Как заметил-то! Мы следов не оставили!» «А шерсть!» Перевёртыши смущенно переглянулись. Эх, знать бы, где упасть. Но пока бегаешь волком, легко забыться. Где спиной потрёшься, где кору обгрызёшь, где когтем царапнешь. Вот он и поймал их на самом простом. Ладно, — хищно усмехнулся ширно, любовавшись с конфуженными физиономиями подчинённых. Мы по делу пришли. Где реглан? Как всегда, на воротах. Без особого энтузиазма отозвался Белобрысый. «Опять недоволен?» «А то! У него теперь каждый день отвратительное настроение!» «Ничего!» — довольно зажмурился Шир. «Зато не надоедает по пустякам!» «Это точно!» «Как там Бел?» Сделанный небрежностью поинтересовался один из охотников. Шир неопределённо пожал плечами. «Думаю, скоро сюда заглянет!» «Правда? Когда?» Моментально оживились перевёртыши. «В ближайшее время, может, завтра или даже сегодня». «Что?» Лак запоздало вспомнил её просьбу и мудро смолчал о том, что белка может вернуться прямо сейчас. И вообще с неё станется незаметно следить из-за ближайших кустов и тихонько посмеиваться в кулачок. А потом как выпрыгнуть, как выскочить, да как рявкнуть во весь голос». Ой, вдруг странно посерел светловолосый, видимо, подумав о том же. А у меня еще броня не доделана, только с день, как Лорену отдал. Наверняка же не сделал гад ушастый. Да шлем со вчерашнего дня нечищен. И с ума прохудилась, некогда было подлатать, и сапоги скоро развалятся. Думал, хватит еще на один рейд, а тут... Где я теперь новые добуду посреди леса? — Мои возьми. Озабоченно нахмурился его сосед справа. — Я все равно скоро дозором побегу. И шлем тоже. Чай не отрастил еще голову побольше моей. Может, и пронесет. Белобрысый огорченно вздохнул. — Эт Шир у нас добрый, на мелочи не смотрит, а Бел... Эх, и что ж вы не пришли на пару деньков попозже? — Поговори еще. Сухо отозвался Шир, ничуть не озаботившись чужими проблемами. «Сам виноват, что амуниция не к торку. А то не сделал, да не было времени». «Бес, ты ведь знаешь правила». «Как же я теперь-то?» «Я тебя в прошлый раз предупредил. Больше заступаться не буду. Попадешься снова, пеняй на себя». Белобрысый бес стал совсем несчастным и даже позабыл о чужаках с величайшим интересом, следящих за разворачивающейся драмой. Он жалобно оглянулся на приятелей, сутулился, словно пойманный на воровстве соседских яблок мальчишка. Но Кри и Бло, хоть и смотрели с неподдельным сочувствием, помочь ему ничем не могли. А потом переглянулись, подумали и как-то дружно заторопились. — Проходите, что ли, чего на пороге стоять? — А нам ещё надо пройтись, присмотреться, в парочку мест наведаться. — шер пароль прежний. Там народ есть, откроют. «Доброй охоты!» добрый медленно наклонил голову перевертыш. Он терпеливо дождался, пока охотники соберут вещи и удалятся поспешным, но совершенно бесшумным шагом. Задумчиво оглядел оставшийся позади лес, принюхался, после чего неуловимо пожал плечами, словно говоря себе, что не отвечает за чужую безалаберность, и уверенно двинулся к зеленой стене. Стригон инстинктивно напрягся, ожидая, что барьер, как на границе, зашевелится и выпустит наружу острые шипы. Однако ничего подобного не произошло. Шир беспрепятственно добрался до живой преграды и, сняв с левой руки перчатку, бесстрашно коснулся ближайшей ветки. Что было дальше, Стригон запомнил плохо, потому что на какое-то время просто оглох, ослеп и самым настоящим образом онемел, уставившись на крепкую кисть охотника. Его не удивило, что густые ветви, узнав гостя, мгновенно разошлись в стороны, открыв вполне приличный по ширине проход. Он не увидел довольной улыбки Шира, когда тот заглянул внутрь и, видимо, увидел кого-то знакомого. Кажется, Стригон вообще позабыл, зачем сюда явился, потому что уже второй раз за последние недели стоял словно громом пораженный и неподвижным взглядом смотрел на до боли знакомую черную полоску, перечеркнувшую запястье перевертыша. Последующие полчаса прошли для полуэльфа как в тумане. Он безропотно шел, куда было велено, послушно кивал, если спрашивали, Без единого возражения поворачивал следом за всеми, а сам лихорадочно размышлял. Мимо него неспешно проплывали прекрасные астралисты, радующие взор золотистым цветом своих изящных крон. Вдоль заботливо протоптанных тропок щедро раскинулись живописные лужайки. Изумрудно-зеленая трава мягко пружинила под ногами. Ноздри щекотали непривычные ароматы, над пахнущими цветками – Беззаботно порхали бабочки. То и дело навстречу попадались эльфы, причем и темные, и светлые. То один, то другой ненадолго подходили к Ширу, окидывали чужаков любопытным взглядом, а затем отправлялись по своим делам, уважая желание охотника как можно быстрее добраться до чертогов. Терк никогда прежде не видел, чтобы темные и светлые, находясь в такой близости, умудрялись сохранять спокойствие и взаимное уважение. Видно, крепко им надоели прежние порядки, раз эльфы наконец решили основать собственное поселение, вдали от устаревших законов и замшелых принципов, которыми прежние владыки так долго не хотели поступаться. Терк вопросительно повернулся к вожаку, молча и спрашивая пояснения. Но Стригон с каменным лицом шел следом за телем, который еще на входе накинул на голову капюшон, и неотрывно следил за широкой спиной охотника, чья татуировка так поразила его у барьера серые он же говорил что их кличут не просто охотниками, а именно серыми по цвету шерсти что ли те самые серые о которых недавно рассказывал лакр о ком с таким недоумением говорил дед Тароса странные люди точнее не люди слухами о которых полнилась земля Им приписывали совершенно невероятные способности. Но что самое главное, одному из них Стригон был обязан жизнью. Ещё тогда, во время первого испытания, когда странный незнакомец играючи перебил стаю гиен и буквально вытащил его с того света. Вот и ещё один долг жизни образовался. Стригон не запомнил лица спасителя, перед глазами тогда всё плыло, а вот татуировку помнил хорошо. Долгое время искал тех, кто мог бы подсказать, где живут и воюют такие удивительные люди. И вдруг нашел, правда, совершенно не там, где надеялся. И это открытие вызвало в его душе настоящую бурю. Неужели ответ все время был здесь, в серых пределах? Стригон устало прикрыл глаза. Почему он не подумал об этом раньше? Почему не заметил случайной оговорки Белки? серые пределы, волки, которых тоже иногда зовут просто серыми, перевертыши, охотники, эльфы. Вот, выходит, зачем тот тип забрал кровь у двуголового чудовища из рассказа Тороса. Для эльфов, с их неуемной тягой к знаниям, для тех самых золотых, которые давно и успешно занимаются экспериментами с магией крови. Белка же говорила про курша, что в его жилах течет кровь, исчезнувших с лярами микров, да и прошира обмолвилось, что его когда-то изменила кровь оборотни. Интересно, чью еще кровь они сумели использовать, и что из всего этого получилось? Не для того ли охотники все же иногда покидают проклятый лес, ищут необычных тварей, а окровушку прихватывают с собой, чтобы любознательные эльфы могли как следует ее изучить и куда-нибудь приспособить? «Пришли!» — вдруг обронил Шир, и с Стригон невольно отвлекся от суматошных мыслей. «Чертоги!» — с непонятным выражением уточнил охотник. Полуэльф недоуменно огляделся, а потом изумленно распахнул глаза в искреннем ошеломлении, уставившись на самое настоящее чудо. У владыки светлых эльфов Элираэна, как говорили, чертоги были выращены из ветвей золотого астралиста, искусно переплетенных друг с другом и обретших форму огромного купола, который накрывал, подобно громадной чаше, самое сердце светлого леса. В темном лесу чертоги были другими, суровыми, прячущими под зеленовато-серебристой листвой острые жалы ядовитой шипы. Там темный владыка чувствовал себя абсолютно защищенным. а вот золотые чертоги оказались не похожими ни на что. В лучах заходящего солнца они сверкали разноцветными бликами на кронах переплетенных между собой деревьев. Они не походили ни на светлые, ни на темные, оказалось, объединили в себе все лучшее, что могли создать перворожденные за прошедшие тысячелетия. И теплое золото астралистов, и белизну эльфийских ясеней, и трепет лепестков голубой леордели, которую даже привередливые эльфы признавали красивейшим творением природы. Казалось, сам мир вдруг доверчиво распахнулся навстречу ошеломленно замершим гостям и снисходительно посмотрел сверху вниз. Мол, ну что же вы, заходите. Терениэль, который уже видел это чудо, сдержанно улыбнулся. А вот Ланиэль, никогда не покидавший родной лес, пораженно покачал головой. «Я в жизни такого не встречал», — ошарашенно признался Картис. Ланиэль только вздохнул. «Говорят, до разделения родов так и было. А теперь вот своими глазами вижу и не знаю, то ли плакать, то ли смеяться». Лакар восхищенно присвистнул. «Да...» Знал бы, что тут есть такое чудо, первым бы через впадину побежал. «Шир, я действительно не сплю?» Охотник скупо усмехнулся. «Можешь мне поверить, всё взаправду. Но нечего на пороге стоять, идёмте, я проведу вас внутрь». «А тебя пустят?» — недоверчиво обернулся солонеец. «С такой-то рожей». Шир недобро на него покосился. «Скажи спасибо, что вообще пускают, шутник». «Думаешь, сюда так легко попасть? В другое время заставили бы пару-тройку дней, а то и недель проторчать снаружи в очереди, чтобы прониклись, зауважали и притихли. Но бел велел отвезти вас сразу к владыкам. Так что мы пойдём напрямик». Ланец правильно расценил желтоватые искры в глазах перевёртыша и поспешно прикусил язык. «Да и я что, я только рад, что ты тут на особом счету». «Все-таки хорошо, когда с нами вожак, такой большой и сильной стаи. Эльф, небось, уважает». Шир только усмехнулся, но ничего не сказал. Просто подошел к чертогам изложив руки за пояс, самым разбойничьим образом свистнул, да так оглушительно, что стоящий рядом и вер даже присел от неожиданности. А Брон, оказавшийся по несчастливому совпадению еще ближе, со страдальческим видом поморщился, и потом еще долго растирал полуоглохшее ухо, рядом с которым дурной волчара так неудачно рассвистелся. «Кого опять ветры принесли? Кто там? Чего надо?» Раздалось спустя пару секунд из-за стены неприветливое. «Свои!» — бодро заявил Шир, невозмутимо раскачиваясь на носках. «Открывай мне к владыкам надо!» «Ага, как же!» — ворчливо отозвался тот же хрипловатый голос. «Жди до утра, им пока не досуг». «Сам жди, я по делу». «По какому еще делу?» Подозрительно поинтересовались изнутри. «По-важному, открывай умник, пока я не прошел тебя насквозь вместе с воротами». Незнакомый привратник на мгновение задумался. «Нет», — наконец сказал он. «Приказа насчет тебя сегодня не было». — Значит, владыки не ждут важных вестей, я не стану их беспокоить из-за какого-то пустяка. Охотник нехорошо прищурился. — Это ты меня назвал пустяком, недоросль ушастый. — Ах ты, пясья отрыжка! В стене напротив охотника распахнулся широкий проем, и оттуда буквально выскочил молодой эльф весьма необычной наружности. Стригон назвал бы его светлым, если бы не подозрительно жесткая, непослушная грива пепельно-серых волос, которую эльф, как ни старался, не смог уложить в приличную прическу. Он был красив, как все перворожденные, одет в изысканный камзол с богатой отстрочкой, поверх которого эльф накинул короткий золотистый плащ. Изящные пальцы были унизаны перстнями удивительно тонкой работы. Однако при этом просматривалось в его лице нечто чуждое. Что-то неуловимое, проступающее лишь в моменты искреннего гнева, будто тщательно скрытое за внешней привлекательностью маска. Что-то непонятное в чуть более крупных, чем у других эльфов, глазах, странного зелёного цвета, несвойственного светлым, где вдруг загорелась неприятная искорка, в заострённых ногтях и особенно в настораживающе острых клыках, которые смутно напоминали о чём-то нехорошем. При виде наглой ухмылки Шира, эльф в бешенстве раздул красивые ноздри, собираясь что-то прорычать в адрес перевёртыши. Но тут заметил толпу тёмных, в изумлении изучающих его внешний вид, и поперхнулся. Шир оскалился. «Здорово, реглан! Чего ты сегодня на взводе? Кто-то уже разозлил с утра?» необычная эльфа ошарашенно моргнула озадачившись самим фактом присутствия возле чертогов незнакомых сородичей. Причем те были явно с дороги. Плащи пыльные, сапоги грязные, лица усталые. Кто такие? Почему без предупреждения? Но, видимо, дело было срочным, раз треклятый оборотень их привел. Иначе не стоял бы тут с наглой мордой, требуя прохода. А не пусти его, сам войдет. Селище у этого чудовища жуткое, даже по меркам эльфов. В прошлый раз скрутил охрану в бараний рог, развалил три стены... перекинулся посреди белого дня и прорвался-таки к тронам, светлому и темному. Какой-то пустяк ему понадобилось срочно уладить, видите ли. А владыки даже не рассердились, терпеливо выслушали, кивнули и величественным жестом отпустили, не велев для острастки хотя бы плетей всыпать. Гад! Реглан, находясь в тяжких раздумьях, недовольно засопел. «Открой, привратник!» Вдруг обронил шир, начертав в воздухе странный знак, перечеркнутый слева-направо круг. «Мы действительно по делу. Отбел». «Тьфу на тебя, лохматый!» Наконец нескрываемым отвращением сплюнул реглан. «Сразу не мог сказать». «Открывай!» — неумолимо велел Шир, и эльф неохотно сдвинулся в сторону. «Сообщи владыкам, что у нас вести из тёмного леса. И имею в виду, что Бел скоро будет здесь». Перворожденный снова вздрогнул. бел здесь? Сегодня?» Он попятился, лихорадочно озираясь, и словно ожидая, что она появится прямо сейчас и оттаскает его за длинные уши. Но никого не увидел, облегченно вздохнул и заторопился. «Да не стойте на пороге в самом-то деле. В главный зал давайте поживее, а я пока прямой коридор открою и передам, чтобы позвали владык. Тебе кто нужен?» «Оба». Лаконично отозвался Шир, заходя в гостеприимно открывшийся узкий и кажущийся поистине бесконечным коридор. «Стригон, пусть твои люди сдадут оружие. Тут опасности нет, а в тронный зал мы вооруженных чужаков не пускаем. Идти недалеко, закрытым путем пройдем, раз уж Реглан расщедрился. А там нас никто не просто не тронет, но даже не увидит». Стригон в затруднении обернулся к Теринеллю, Но тот власно кивнул, после чего братьям осталось только с сожалением выполнить требования и безропотно отдать оружие в чужие руки. «Ого — Ого! — удивился привратник, осторожно принимая меч Тригона. — Чую нашу магию. Даже странно, что он тебе покорился. Полуэльф угрюмо промолчал, и как только побратимы расстались с оружием, шагнул в услужливо распахнувшийся тоннель, долженствующий привести их напрямую к владыкам Золотого леса. — А вы останьтесь, — велел Шир замявшимся эльфом Эннале. — Насчет вас указаний не было, так что лучше вам пока побыть в гостевой комнате. — Реглан обеспечь. — Я тебе что, слуга? — пробурчал перворожденный, однако послушно открыл еще один коридор. лакра удивленно покрутил головой, но так и не понял, каким образом эльф это сделал. То ли подумал, то ли прошептал чего, или какой-то своей магией владеет. «Да нет, вроде не пахнет от него ничем. Значит, тут какой-то другой секрет кроется. Только жаль, никто не расскажет». Ланеец разочарованно отвернулся и, положив свой меч на специальную подставку, поспешил нагнать вожака, который уже исчезал в глубине подсвеченного магическими огоньками коридора. «Боги с ними, с регланом, главное другое не упустить, а то спросят его потом, что видал у золотых». а он и похвастать толком не сможет».